Глава 17 После гибели капитана Хорста он погиб как герой при попытке задержать русского резидента, у майора Зимеля остался лишь один опытный помощник, капитан Таудлиц. Его Зимель и вызвал к себе ночью 28 января. Точнее, уже наступило 29. Шел второй час ночи. «Садитесь, Таудлиц, надо срочно посоветоваться и решить, что нам делать дальше», сказал майор, когда подчиненный вошел в его кабинет. «Вы, конечно, знаете, что сегодня днем произошло в поселке Веселый. «Я слышал, русские там применили свое страшное оружие — установки «Катюша», — ответил капитан. В результате обстрела наши войска понесли большие потери». «Дело не только в «Катюшах, Таудлиц», — сказал Зимель. «Нет, тут не «Катюши» главное. Русским удалось в результате двух артиллерийских налетов, лишь в течение одного часа разрушить всю нашу систему обороны, которую до этого наши войска сооружали целые сутки». «Русские установки били точно по нашим ДОТам и ДЗОТам, по нашим танкам и опорным пунктам. Они никогда бы не достигли такой точности огня, если бы этот огонь кто-то не корректировал». «Значит, вы полагаете, что там работал русский разведчик?» — спросил капитан. «Я не думаю, Таудлиц, я в этом убежден. Дело в том, что я выезжал в район расположения 11-й танковой армии, беседовал с генералом Келлерманом, с его подчиненными». Сейчас им пришлось оставить поселок Веселый и отступить на пять километров в сторону Батайска. Там, в голой степи, они поспешно сооружают новый оборонительный рубеж. Но нас с вами интересуют не саперные работы, нас интересует русский разведчик. И знаете, что мне рассказал Келлерман? Что по расположению его части разгуливал какой-то человек в мундире группенфюрера СС. Разгуливал в сопровождении четверых людей, одетых в форму немецких танкистов. Они изучали нашу оборону, записывали, рисовали схемы. Когда генералу доложили об этой пятерке, он сразу вспомнил самозванца, который разъезжал по нашему фронту, переодевшись в форму коменданта Ростова Шнайдера и выдавал себя за Шнайдера. «Так почему же генерал Келлерман не проверил человека, который гулял по поселку Веселый?» спросил Таудлиц. «Правильный вопрос, и я его тоже задал генералу Келлерману». Он мне ответил, что решил проверить этих инспекторов и выслал для этой цели своего заместителя начальника штаба полковника Носке. Однако полковник опоздал. Внезапно на поселок был совершён сильнейший артиллерийский налет. Его производили те самые «катюши». Там творился сущий ад. Погиб полковник Носки, а человек в эсэсовском мундире и его спутники исчезли, словно под землю провалились. Вот так-то, Таудлиц. Вот почему я уверен, что русский резидент снова появился на фронте под Ростовом. «Неужели у него хватило наглости повторить трюк с переодеванием?» Не недоумывал капитан. «Он же понимает, что мы его быстро разоблачим. Он что, принимает нас за идиотов?» «Боюсь, что именно так и обстоит дело, Таудлиц», сказал майор Зимель. «Он именно принимает нас за идиотов. Но во второй раз его трюк не должен сойти ему с рук. Мы должны действовать и действовать немедленно». «И где мы будем искать русского резидента?» спросил капитан. «Видите ли, Таудлиц, в нашей обороне было два опорных пункта поселки Веселый и Целина. Веселые русские уже отбили, отогнали наши войска в степь. Теперь нашим последним пунктом обороны остается Целина. Так что план наших действий совершенно ясен. Вы сегодня же отправитесь в поселок Целина. Отправитесь не один. Я дам вам четверых оперативников плюс группу радиопоиска». Прибыв на место, вы представитесь командующему 4 мотострелковой дивизии генералу Рупрехту, он командует всеми войсками в этом районе, и с его помощью организуете прочесывание всей окружающей местности, а также прослушивание эфира. Ваша задача проста, Таудлиц. Вы должны обнаружить и схватить русского резидента, схватить и доставить его сюда, ко мне». «Я хочу сам допросить этого наглеца, который так умело разрушил систему нашей обороны». «Вам понятна задача, капитан?» «Понятно, господин майор», — ответил Таудлиц. «Разрешите выполнять?» Позже капитан Таудлиц собрал выделенных ему оперативников, взял машину радиоперехвата и на рассвете его группа выехала из Ростова на юг в поселок Целина. «Группа Шубина шла на юг всю ночь». Уже на рассвете бойцы приблизились к поселку Целина и расположились в глубине небольшого, но густого леса. Этот лес остался с тех времен, когда здесь, в предгорьях Кавказа, было еще много лесов и непаханных степей. Здесь действительно была Целина, которую начали осваивать только перед войной. Здесь разведчики укрыли землю сосновым и еловым лапником, постелили поверх кое-какую одежду и улеглись спать. Шубин решил дать своим людям возможность поспать часов пять. Да и ему самому требовался отдых. Однако не все разведчики легли отдыхать. Еще по пути сюда, к лесному массиву, Шубин составил план, как осуществить разведку в новом месте. И теперь он подозвал сержанта и приказал построить группу. Когда солдаты построились, Шубин спросил, кто из них еще имеет навыки лазутчика. Ему нужно было кем-то заменить погибшего Наура Тухтарова. А еще ему был нужен хороший водитель. Выяснилось, что навыками лазутчика, кроме Сергея Корнилова, обладают еще двое – Игорь Забелин и Андрей Силкин. А Никита Маркелов до войны работал водителем и знал все типы грузовых и легковых машин. Шубин оставил возле себя троих лазутчиков, водителя и присоединил к этой группе сержанта Султанова. Остальным велел укладываться спать, а этих пятерых отвел в сторону и поставил такое задание. «Вы сейчас отправитесь в поселок», – сказал он, – и принесете мне форму немецкого офицера все равно какого звания, но чтобы эта форма мне подошла. И нужны две солдатские формы. Одну форму можно привести в виде языка. То есть вам нужна форма офицера, форма солдата и еще один солдат живым, чтобы можно было его допросить, уточнил сержант. Ты все правильно понял, Ахмат, кивнул Шубин. Ну и желательно посмотреть, где находится их штаб, как устроена оборона, много ли часовых». но не нужно рисовать какие-то схемы и вообще изучать всю немецкую оборону в поселке. Это будет задача другой группы. Мне нужен язык, две формы, а еще машина». «Машина?» – удивился Султанов. «Да, машина, скажем, Opel. Причем угнать машину нужно тихо, чтобы немцы не заметили. И, конечно, никто не должен заметить, куда вы направляетесь. Времени для выполнения задания я вам даю до рассвета, то есть в вашем распоряжении почти пять часов». Оружие берите, какое хотите. Маршрут продвижения тоже проложите сами. Все ясно. Тогда вперед. Пятеро разведчиков, отобранных для опасного задания, немного посовещались и отправились в сторону поселка. А Шубин и остальные разведчики улеглись спать. Глеб не беспокоился о людях, ушедших на задание. Это было бы напрасным беспокойством. Все они были умелыми бойцами и должны были справиться с задачей. А у него другая задача – хорошо отдохнуть, потому что утром ему предстояло вступить в опасный поединок с врагом. До самого рассвета ни один звук не нарушил ночную тишину в поселке Целина и вокруг него. Лишь пару раз прозвучали чьи-то сдавленные крики, но они были негромкие и никого не заставили встревожиться. Да еще ближе к утру, возле штаба, тихо заурчал автомобильный мотор, и машина проследовала по улицам поселка. Однако, как тихо не работал этот мотор, Когда машина подъехала к лесу, в котором укрылись разведчики Шубин, сразу проснулся. Он встал и пошел к опушке, где раздался звук мотора. Здесь он застал пятерых своих бойцов, а в машине сидел человек в немецкой форме со связанными руками и с кляпом во рту. "Ваше задание выполнено, товарищ капитан", доложил сержант Султанов. "Вот мы привезли форму две штуки, вот машина, и правда, Опель. Никита говорит, что ездит она просто отлично, а в машине сидит немецкий лейтенант" Кажется, он даже готов говорить, только среди нас не было никого, кто бы его понимал. «Отлично, Султанов», — похвалил бойца Шубин. «Ладно, ведите пленного в лагерь. Сейчас я его допрошу и будем думать, как нам поступить дальше». Пленного лейтенанта вытащили из машины и повели к стоянке разведчиков. Здесь Шубин сел на поваленное дерево, пленного поставил перед собой и сказал ему. «Сейчас я выну у тебя кляп и задам тебе несколько вопросов. Если ответишь на них, так и быть, оставлю тебя в живых». Померзнешь немного, пока тебя найдут, зато жив будешь. Понял? В таком случае кивни, если согласен с моими условиями. Пленный усиленно закивал, показывая, что он совсем согласен, и Шубин вынул кляп из его рта. Имя, звание, часть, задал он первый вопрос. Лейтенант Герхард Шуберт, Третий батальон шестого полка, был ответ: Кто командует войсками в поселке Целина? Генерал Клаус Рупрехт. Какие войска сосредоточены здесь? Четвертая мотострелковая дивизия и приданные части. Какие приданные части? Две зенитные батареи, рота саперов, рота минометчиков. Войска закончили сооружать оборонительное укрепление? Нет, работа еще не закончена. Нам потребуется еще день или два, чтобы ее закончить. Солдат предупредили о возможном появлении русских разведчиков? Да, генерал вчера вечером собирал офицеров и говорил, что здесь могут появиться русские шпионы. «А что именно говорил? Как могут себя вести русские шпионы? Генерал разве не сказал?» «Ну да, он сказал, что в поселке Веселый вы выдавали себя за немцев, ходили по всему поселку. Генерал Рупрехт заявил, что здесь это им, то есть вам не удастся». «Конечно, не удастся. Людям никогда не удается то, что они и не собираются делать. Он прозорливый человек, ваш генерал Рупрехт. Кто будет проводить облаву на русских разведчиков?» Глаза пленного округлились. «Кто вам сказал об облаве? Вы что, уже кого-то допрашивали?» — воскликнул он. «А ты, как думал, лейтенант Шуберт? У нас везде есть уши. Так кто будет руководить облавой?» «Я этого человека не знаю. Его имя нам не называли. Но генерал сказал, что утром должен приехать человек из Ростова из контрразведки. Он и будет руководить поимкой русских шпионов». «Понятно. Так, теперь держи вот эту бумагу и карандаш. Вот тебе и планшет, чтобы удобнее было». «Нарисуй схему оборонительных укреплений в поселке Целина, где они на данный момент готовы. А я потом скажу, проверю, все ли ты правильно нарисовал. Давай рисуй, лейтенант Шуберт». Пленный глубоко вздохнул. Как видно, он хотел что-то сказать, возможно, он даже хотел отказаться выполнить приказ русского разведчика. Но потом передумал, склонился над выданной ему бумагой и принялся чертить схему. А Шубин внимательно следил за тем, что он делает. Когда пленный закончил рисовать, Глеб потребовал, чтобы тот объяснил, что значат те или иные обозначения на схеме. Объяснения продолжались довольно долго. Наконец разведчик понял, что обозначение значат, свернул схему и спрятал ее в планшет, а пленному сказал «Так, а теперь, Герхард, раздевайся». Лейтенант растерялся, он решил, что сейчас его будут расстреливать». «Но вы обещали», — вскричал он, — «обещали сохранить мне жизнь, если я отвечу на ваши вопросы. Я не только ответил на вопросы, я еще и схему нарисовал». «Я не собираюсь тебя убивать, успокойся», — сказал Шубин. «Я всего лишь хочу воспользоваться твоей формой». «Ну, нравится мне ходить в немецкой форме, что поделаешь. Да и для дела полезно. В общем, давай меняться. Ты мне свой китель и сапоги, а я тебе свою телогрейку, в ней теплее». Пленный больше не стал возражать и снял с себя офицерскую форму. Шубин оделся, прошелся взад и вперед по поляне. Форма была ему чуть мала, но это было незаметно. «Ладно, можешь пока надеть мою одежду, — разрешил он лейтенанту, — и посидеть вместе с моими ребятами. Они люди тихие, покладистые. Правда, немцев почему-то не очень любят». Расставшись с лейтенантом Шубертом, Глеб подозвал к себе Юру Соловьева, который умел говорить по-немецки, и водителя Никиту Маркелова. «Вы двое отправитесь со мной», — сказал он. «Твоя задача, Никита, простая — руль крутить и помалкивать. Тебе надо запомнить только несколько команд по-немецки. Знаешь, как по-немецки поехали? А быстрее? Вот видишь, оказывается, самое важное ты уже знаешь, тебя и учить не надо. Ну а ты, Юра, будешь мне поддакивать. Мы все вместе будем изображать группу немецких контрразведчиков, отправленных в помощь тому чину, который скоро приедет в поселок, чтобы нас ловить». «Так мы что, будем сами себя ловить?» — удивился Соловьев. «Выходит, что так», — согласился Шубин. «Но вряд ли у нас что-то получится. Зато мы побываем в поселке, проверим схему, которую мне тут начертил лейтенант Шуберт, дополним ее. Тогда уже можно будет передавать эти данные в центр. Теперь задача ясна?» «Ясна, товарищ капитан», — подтвердил Маркелов. «Ух, и интересная игра у нас с немцами получится. Я такие игры люблю». «Вот я тоже такие игры люблю», — признался Глеб. Ладно хватит разговаривать давайте надевайте немецкую форму кому какая подойдет на деле тогда ты никита садись за руль а я пока дам султанову пару указаний и он подошел к сержанту и подробно ему объяснил что ему и остальным разведчикам нужно делать в течение ближайших часов. Затем шубин сел в машину и приказал маркелову выехать на окраину поселка на дорогу ведущую в ростов Я думаю в нашем распоряжении есть еще полчаса сказал он ничего подождем. Зато мы будем первыми, кто встретит немецкого чина, отправленного ловить русских шпионов. Жаль, конечно, что я не знаю его имени и фамилии. Но ничего, как-нибудь справимся». Разведчики выехали на дорогу в Ростов и стали ждать. Ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как на дороге показались две легковые машины и тяжелый грузовик с антенной, предназначенной для радиоперехвата. «Смотри-ка, какую технику они с собой прихватили». Сказал Шубин, увидев эту машину. Серьезно, подошли к задаче. Ну, мы тоже люди серьезные, посмотрим, кто кого.